РЕЖИМ АД. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Глава 8. Эго. Часть 1. Ален признался Дворецкому в своих вылазках за город и даже получил неожиданный приток дохода. Сегодня же он опять встал еще до восхода и побежал к воротам, где встретился с уже знакомой ему стражей. Холдным должно быть служивым. Сегодня тоже идешь, малыш? Угу. Пока не пробило шесть часов, он, как обычно, убивал время, переговариваясь со стражником. Ален попытался Балагерб показать, но тот сказал, что и так его уже запомнил. В конце концов, старость еще по нему не вдарила. Похоже, в итоге тут не так все строго, как на станциях в его родном мире. «Ну, я пошел». Бросив через плечо, он без промедления пробежал за город. Первый снег уже упал, а выданная ему повседневная одежда не такая уж и теплая. Но сейчас бегущий со всех ног Ален не чувствовал холода вообще. Город все удалялся и удалялся. «Хм, ну что, тут пойдет?» «Хоуки, призыв». Мгновенно появились шесть ептиц. Конечно же, сразу в нескольких десятках метров над землей. Дроны тут же разлетелись во все стороны в поисках зеленокожей добычи. Он попытался поохотиться на некоторых других зверей Диранга, но опыт за всегда был наилучшим. Это, по сути, единственные магические звери, за одну битву с которыми он мог получить больше тысячи опыта. Были, конечно, и звери, с которых побольше опыта за голову давали, но они всегда ходили поодиночке. Да и встретить их не то чтобы просто. В итоге то ли гоблинов слишком много в округе, то ли других зверей слишком мало. Но чтоб там ни было, все приводило к одному результату. Он окончательно превратился в гоблин-слейера. Но, к несчастью, жрица он до сих пор не нашел. Для начала 100 гоблинов, а потом уже заняться рогатыми кроликами ради е камней и денег. Да, думаю, неплохой план на выходной. Определившись с квотой, он стал дожидаться своих самонов. Густота монстров здесь не то чтобы впечатляющая. Разве что без своих дронов он бы раза три в день натыкался на добычу. Это в лучшем случае» но хоуки улучшали его эксп-час сразу многократно. И пока он задумался о своей квоте по сокращению «поголовье гоблинов», одна из птиц таки вернулась, и охота началась. С тех пор прошло три часа. Алин обедал, жевал картошку с фруктом морума. Чтобы бегать вот так по лесу и поддерживать темп охоты, ему нужна энергия. Ну а фрукт увлажнял и способствовал усвоению. Очень эффективно, очень вкусно. В этот момент один из ястребов приземлился на ветку дерева рядом с его пикником. О, погоди, сейчас уже доедаю. Кей, что-то не так. Отчего-то ястреб вел себя как-то странно. Аллен взглянул на небо. Там уже кружилось три птицы, обозначая, что обнаружили добычу. Но они не спускались, в отличие от своего собрата. Э-ки! Самон еще сильнее повысил голос, будто на что-то жалуясь. М -м, что?» Ястреб вел себя уж слишком странно. Алин отправил недоеденную картошку в хранилище и встал, на что ястреб тут же вспорхнул с ветки и медленно перелетел куда-то в сторону. Оглянувшись на Алина и подтвердив, что тот следует за ним, наконец ускорился. «Вот блин, не на шутку так ускорился». Основными характеристиками ептец были ум и скорость. И с усилением их скорость была воистину нешуточной. Алин тоже стопил как мог. Его ловкость также повышалась с уровнем. Недаром же он тут качался. «Серьезно? Сколько еще бежать-то? Что там вообще может быть такого важного?» Спустя пятнадцать минут бега он услышал голос. Это был крик. Милси, убегай! Норита, Рейвен, беги давай! Mm -hmm. Битва, Рейвен, чего? Первое он увидел девушку с кинжалом, отчаянно сражавшуюся с гоблинами. Сразу за ней лежал раненный парень, которого держала на руках другая девушка, с посохом и капюшоном. По виду сразу можно сказать авантюристы. Девушка с кинжалом билась сразу с четырьмя гоблинами. Причем еще двое уже лежали мертвыми позади своих сородичей. Но и самарита, похоже, не вышла из боя невредимой. Ее рука не поднималась, а на траву капала багровая кровь. Она отчаянно пыталась отгонять гоблинов одной оставшейся рукой. И, видя это отчаяние, гоблины лишь приближались с улыбками, смыкая круг. Алин уже был в нескольких десятках метров. Он тут же достал шар из хранилища и, не останавливаясь изо всех сил, бросил его вперед. Прямой крученый. Гу? гуга. Череп одного гоблина дернулся в сторону, и его колени опустились на траву. «Я поддержу!» э, кто?» «Эй, вперед смотри, видеть тебя за ляжку!» Он бросил второй шар в гоблина, тупо уставившегося на своего поверженного брата. «Черт, даже с остальными шарами не умирают!» «Мои камни их не остановят, осторожней!» Д «Да знаю я!» Выбитые из ритма неожиданным появлением подкрепления... Девушка наконец повернулась к своим врагам, но Ален, не останавливаясь, метнул свой последний шар. Правда, в этот раз все было не так просто. Уже завидев судьбу двух своих товарищей, оставшиеся гоблины были на чеку против атаки Алина. Гоблин рукой заблокировал летящий снаряд, правда рука сломалась. Впрочем, мускулистый гоблин не был таким уже размазнёй. Он просто покрепче перехватил свою тупину здоровой рукой. «Так, на ногах ещё два гоблина, ладно». Он достал кинжал и бросился вперёд. Он не мог использовать призыв при посторонних. Даже ястребов он уже всех вернул обратно в невидимые карты. «Я на себя возьму здорового, ты бери с рукой». Поняла, он вступил в радиус атаки последнего нетронутого гоблина с ржавым и мечом. Последний ближний поезд с Дерангом у него был против Альбахерона, когда тот был облеплен эвгадами и получал дебаф на статы. На этот раз это чистый один на один. Битва без спецнавыков началась. Размашистых ударов гоблина он избегал. Его кинжал едва ли мог принять один из таких ударов. К тому же он не собирался ломать свой подарок. Его уровень уже двенадцатый, и стата атаки и ловкости перевалили за все три сотни. В ключевой момент он мгновенно сблизился и ударил в самую уязвимую точку — шею. Прежде чем его захлестнуло кровью, он уже отступил. Победа. На самом деле он никогда не вступал в ближний бой скорее из-за того, что боялся испачкать или повредить выданную ему одежду. И даже сейчас после всех боев на его одежде не было ни пятнышка. Гоблин упал, испуская последние вздохи жизни. Ален повернулся к девушке с кинжалом, Рите. Она как раз тоже заканчивала со своим. Похоже, даже мускулистому гоблину не проиграет. Он пошел, добил оставшихся двух зеленокожих с разбитыми головами. Рейвен! У, -у, -у. авантюрист по имени Рейвен, казалось, был серьезно ранен. Где-то он его уже видел. Хм, тот авантюрист, что помог ему в гильдии. Девушка с кинжалом отчаянно трясла его, но это только усиливало его стоны и совсем не помогало. Он умрет, Ален приблизился. Мальчик с черными волосами, появившийся из ниоткуда. На вид ему и десятилет не дашь. Ситуация была слишком странная, прямиком из какой-то страшной байки. Он, конечно, им помог, но двое уцелевших были все равно на страже. Хм, это в капюшоне Милс, кажется, выглядит как целитель. Но Ману все израсходовала. «Эх, ну, делать, похоже, нечего. Использую траву. Прошу прощения, у меня тут лекарства есть. Надо?» П «Правда? Правда?» Выражения обоих тут же изменились. «Я отдам все, что попросишь, только спаси Рэйвена!» Не очень учтиво, но да ладно. Он притворился, будто достает что-то из кармана и вытянул готовое растение из дырки к тулху. Блин, первый же испытуемый и сразу при смерти. Но не то, чтобы у него был выбор. Он взял большой зеленый лист и поднес его к Рейвону. Как его использовать, черт бы его знал. Но пока попробуем просто приложить к раненому животу. Две девушки смотрели на пустое лицо Рейвена и на действие Аленна, будто хватаясь за последнюю соломку. Эм, не могли бы вы снизить накал ожиданий? Я, блин, даже не уверен, что это вообще лекарство. Трава жизни коснулась тела авантюриста. Лист вместе с соприкосновения с раной засветился и стал распадаться в светящуюся пыль. И рана Рейвена, через которую еще секунду назад можно было органы рассмотреть, стала заживать прямо на глазах. Исцелит ли это внутреннее кровотечение и восстановить ли кровь потерянную, непонятно, но по крайней мере это лучше, чем ничего. Нужны еще эксперименты. Рейвен пришел в сознание и медленно открыл глаза. Потер живот проверил раны. О! -о, -о. Ясно, здоров! Ритас Милси тоже в удивлении не отставали. Рейвен, Рейвен! И я? Похоже, не поймет, почему он живой. Глаза замерли на Милси в немом вопросе. Ты меня вылечила. Та лишь покачала головой, все так же молча, сдерживая слезы. — Рад, что все обошлось, госпожа Рита, если не ошибаюсь. Вашей руке, кажется, тоже помощь не помешает. — Эксперименты. Хм, Алин постарался держать лист так, чтобы его не было видно со стороны. Но оказалось, это не так уж и просто. Все шесть глаз сейчас тупо вперлись в его светящуюся руку и окровавленную руку девушки, которая, казалась, в зону перемотки времени попала. Восстановление было полным и почти мгновенным. Она подняла руку к груди и попробовала ее на ощупь. Начала ее сжимать и разжимать, сжимать и разжимать. Мюраззе, Мюраззе. Мюразе! Хм, и вправду, как там Мюра поживает.